Старуха сидела в кресле у очага и глянула своими красными глазами на чужих людей. — Добрый вечер! — заговорила она Картаве. — Так это ласково им предложила. — Ложитесь себе и отдыхайте. Она раздола угли, на которых что-то варила в маленьком горшке. Дочка предупредила заезжих, чтобы были они поосторожней, Ничего бы не ели и не пили, так как старуха варит волшебные зелья. Они проспали спокойно до раннего утра. Вот приготовились они к отъезду, и королевич сидел уже на коне, а старуха тут и говорит. — Погоди-ка маленько, я хочу поднести вам на прощание вина. Пока она его принесла, королевич успел уже ускакать. А слуге надо было еще потянуть на коне седло, и он остался один. А тут явилась злая ведьма со своим зельем. — Передай это своему господину, — сказала она. Но в этот миг пузырек лопнул и брызнул яд на коня. А был яд такой сильный, что конь тотчас спал замертво на землю. Слуга догнал своего господина и рассказала ему о том, что случилось. Но слуге не хотелось бросать седло, и он кинулся назад, чтобы его забрать. Но когда он подошел к мертвому коню, на нем уже сидел ворон, и клевал труп. «Кто знает, найдем ли мы нынче что-либо лучшее», — сказал про себя слуга, убил ворона и взял его с собой. Пробирались они через лес целый день, но выбраться из него никак не могли. С наступлением ночи разыскали харчев, не разыскали харчевни, зашли в нее. Слуга отдал ворона хозяину и попросил приготовить его на ужин. Но попали они в разбойничий притон и явились темной ночью двенадцать разбойников и решили убить и ограбить заезжих людей. Но прежде чем приступить к своему делу, они сели за стол поужинать. Хозяины ведьмы подсели к ним тоже и съели вместе с ним низку похлебки, в которой был сварен ворон. Но только проглотили они по куску, как точу упали все замертво землю, так как в ворону перешел яд от конского трупа. И осталась теперь в доме одна только дочь хозяина. Была она девушка честная и в злых делах участия не принимала. Она открыла незнакомцу все комнаты и показала ему груды сокровищ. Но королевич сказал, что пусть все это останется у нее. Он ничего из этих богатств не хочет и поскакал со своим слугой дальше. Они странствовали долгое время и прибыли наконец в один город, где жила прекрасная но гордая королевна. Она всем объявила, что тот, кто загадает ей такую загадку, которую она не сможет решить, станет ее мужем. А если она разгадает, то срубит тому человеку голову с плеч. Ей давалось на обдумывание три дня, и была она такая умная, что всегда к назначенному сроку все загадки разгадывала. К тому времени погибло уже девять человек, а тут как раз прибыл и королевич, и, ослепленный ее большой красотой, решил рискнуть своей жизнью. Он пришел к ней и задал свою загадку. — Что значит, — сказал он, — один не одолел никого, но одолел, однако же, двенадцать. Она не знала, что это такое, стала думать и разгадывать, но ничего придумать не могла. Она раскрыла в своей книге загадок, но подобной загадки там не было. Короче говоря, ее мудрости наступил предел. И, не зная, как быть, она приказала своей служанке пробраться тайком в спальню приезжего господина и подслушать там его сновидения. Надумала, что, может быть, он разговаривает во сне и выдаст свою загадку. Но умный слуга лег в постель вместо господина, Когда явилась служанка, он сорвал с нее покрывало, в которое та закоталась, и прогнал ее палкой из комнаты. На другую ночь послала королевна свою камеристку, думая, что той удастся лучше подслушать. Но и с нее сорвал слуга покрывало и прогнал ее палкой. И вот королевич решил, что на третью ночь он может быть спокоен, и легся в постель. Но явилась сама королевна, закутанная в серый, как туман покрывала, и уселась с ним рядом. Она подумала, что он уже уснул, ему снятся сны, и с ним заговорила, надеясь, что он ответит во сне, как случается это со многими. Но он бодрствовал и все слышал, и понимал очень хорошо. Она спросила.